Глава вторая. Голос внутреннего голоса. На что способно бессознательное? Внутренний советчик, внутренний оппонент. Наше подсознание способно и удивлять, и пугать одновременно. Иногда оно сверкает ярким озарением, иногда ассоциируется с гипнозом, когда человека погружают в бессознательное состояние и он лишается воли, начинает по команде приседать, вставать, приносить какие-то вещи, выдавать тайны. а потом не помнит об этом. Но вместе со страхом потери контроля над собой уживается ожидание некоторого чуда. Практически каждому хоть раз да приснились вещи сны или же блеснуло прозрение интуиции. Всем известны не только случаи неожиданных заболеваний, но и не менее удивительные истории чудесных выздоровлений. А может, мы просто не имеем инструментов для того, чтобы расшифровывать проявление нашего подсознания и с ним общаться? Мастерство не пропьешь. Механизм интуиции основан не на чуде, а совершенно прозаически, на определенном количестве информации. И это удивительно. Человек вынужден всю жизнь находиться в информационном потоке. Работу, которую проделывает человек для того, чтобы отсортировать из него полезную информацию, можно сравнить с работой золотоискателя, который вынужден просеять тонны песка, чтобы найти крупинки драгоценного металла. Информационный поток в современном мире колоссальной. Даже когда человек вроде бы просто идет по улице, он автоматически фиксирует температуру и влажность воздуха. Зимой он отслеживает, насколько скользко. Его вестибулярный аппарат никогда не выключается. Он постоянно слушает окружающие звуки. Не гудит ли машина? Не лают ли собаки, предупреждая об опасности? Не кричит ли кто-нибудь? Он, не задумываясь, об этом специально постоянно осматривает окрестности, чтобы ориентироваться, куда ему идти. У него бьется пульс, он его слышит, хоть и не обращает внимания, но если пульс участится, человек это заметит. То есть каждую минуту человек решает массу задач, связанных как с собственным организмом, так и с окружающим миром. Какую дорогу выбрать, надежна ли эта опора, чтобы поставить ногу, далеко ли еще трамвай и успею ли я перед ним перейти дорогу. Он машинально приглаживает волосы, плюс к этому думает, а получится ли у него выступить на совете директоров. Какой будет эффект, вспоминает все выступления, которые у него до этого получались. Он все время занят, но вся эта работа проходит в большинстве своем, минуя сознание, просто-напросто потому, что сознательно с таким объемом информации ему не справиться. Объем сознательного внимания, как выяснили экспериментальные психологи, составляет всего 7 плюс-минус 2 единицы, причем, я бы сказала, чаще минус 2. Именно столько объектов Внимание человека может удержать одновременно. Поэтому на слайдах презентаций предлагается размещать не больше пяти строк, в рекламном объявлении не больше пяти объектов, иначе это просто уйдет мимо внимания. Правда, на самом деле, если там будет и шесть строк, это не значит, что они исчезнут совсем, они могут скрыться в бессознательном, потому что сознательное внимание их не удержит, рассеется. Помните «человека рассеянного с улицы бассейной»? Поведение человека рассеянного как раз в карикатурном виде и показывает персонажа, который абсолютно не умеет сконцентрироваться на происходящем обычным образом. Например, ученого, который решает глубокую серьезную задачу, а текучку оставил подсознанию и его механическим действиям. Я называю этот образ карикатурным, потому что наше подсознание не такое глупое, Масса автоматических действий, наоборот, стремится уйти в тень подсознания, чтобы человек над ними специально не задумывался. Встать, позавтракать, завести машину – эти действия, как правило, не занимают нашего драгоценного внимания, и это совершенно не значит, что там, в тени, без нашего ежесекундного контроля, все нарушится и испортится. Есть такое выражение «руки помнят» или «мастерство не пропьешь». Если вы в детстве научились вязать, Вы можете 30 лет не держать в руках спиц, но если вы захотите через 30 лет связать ребенку жилет, вы сможете это сделать. Причем вы можете не помнить головой, чем лицевая петля отличается от изнаночной, но руки неожиданно для вас воспроизведут нужное движение. То же самое, если вы с детства не ездили на велосипеде и думаете, что никогда в жизни вам больше не удержать равновесие на двух колесах, уверяю вас, через десяток метров Велосипед под вами сам собой перестанет вихляться из стороны в сторону. Навыки никуда не исчезли. В неприкосновенном виде они хранятся в бескрайних ангарах подсознания, которое как раз и отвечает за автоматические реакции. Потому что подсознание в плане автоматизма гораздо надежнее нашего сознательного внимания. Есть даже такое направление обучения – многократно повторять действия, все более убыстряясь, чтобы они ушли в подсознание. и вам не нужно было помнить об этом действии. Чтобы, если вы сороконожка, каждая из сорока ног делала шаг автоматически, причем по очереди, не путаясь с другими тридцатью девятью ногами. Ведь проблема сознательно следить за всеми сорока ногами слишком сложна. Если во время ежеутренних, доведенных до автоматизма действий, вывести собаку, душ, завтрак, сборы, произойдет сбой системы, например, чей-то внезапный телефонный звонок, можно и опоздать на работу. С вами говорит автопилот. Наши привычки формируются таким же многократным повторением, каким закрепляются физические навыки. После обеда обязательно перекурить, выйти из самолета в ожидании багажа, покурить. Причем на каком-то этапе человек это уже просто не контролирует. И даже если вы уже много лет не курите, каждое прибытие в аэропорт вызовет у вас неуловимый рефлекс щелкнуть зажигалкой. К счастью, точно так же можно формировать и полезные привычки. Например, если вы хотите перестать разбрасывать ключи и добиться от себя того, чтобы класть их все время в одно и то же место, попытайтесь внутри себя мысленно по 20 раз подряд, постоянно убыстряясь, представлять. Вот вы открываете дверь своей квартиры, ключи у вас в руках, и вы мысленно вешаете их на крючок. Стираем картину. Все заново. Открыли дверь, поставили сумку, повесили ключи на крючок. Я даю 8 против 2, что если я начну фразу, Вот вы открываете дверь своей квартиры и... Вы ее немедленно продолжите. Я беру ключи и вешаю их на крючок. Или же по той же схеме, садясь в машину. После того, как повернете ключ зажигания, встроите в себя такое действие, как застегнуть ремень безопасности. Ключ-ремень. Ключ-ремень. И если вы, тронувшись в своей машине с места, не пристегнетесь, вам уже будет казаться, что в окружающем мире какой-то непорядок. Одна моя знакомая, вылезая из машины, каждый раз читает мантру собственного сочинения «Окна, габаритные огни, мобильник», «Окна, габаритные огни, мобильник». И ни порядка слов, ни единого слова в этой мантре, как и во всех других мантрах, нельзя изменить. Так же, как любые автоматические реакции, связанные с физическими действиями, можно автоматизировать и реакции, связанные с психологическими действиями. Психологический автопилот включается точно так же. Например, вы не хотите расстраиваться, а хотите всегда быть в хорошем настроении. Особенно, если вы работаете лицом, встречаете клиентов и всегда должны быть доброжелательны, чтобы с вами не происходило. Представьте себе, вот вы сидите на рабочем месте, вот открывается дверь и заходит клиент, и вы улыбаетесь ему, потому что приходите в доброе расположение духа. Точно такая же схема закрепления. Повторение, постоянно убыстряющееся. Летучая мышь в плеере. Итак, такой ресурс подсознания, как способность запоминать простые короткие схемы, мы используем, чтобы довести до автоматизма нужные нам действия или состояния. Но точно так же можно и бороться с ненужным автоматизмом. Если вы не можете встать из-за стола, пока не съедите все конфеты из вазочки, вы можете разрушить эту связь, действуя по тому же самому принципу, только с другого конца. Нужно лишить действия повторяемости. Например, разложите все конфеты в разные места. Или, если вы не можете остановить бессознательное курение, рассыпьте пачку сигарет по столу, чтобы каждый раз вам приходилось искать сигарету глазами. Тогда действие станет более осознанным, и на каком-то его этапе вы сможете остановиться. Мысленно можно вообще действовать от обратного. Представлять себе, что с каждым нашим движением конфет в вазочке становится все больше и больше. В психологии есть даже такой термин «взмах». Мы очень быстро представляем себе картины и образы в следующей последовательности. Вот тарелка, на которой лежат конфеты. Вот дряблое жирное тело. И вроде бы даже наше, после чего этот образ уходит. А взамен раскрывается блистательное зрелище вашей стройной изящной фигуры. Взмах автоматически происходит каждый раз, когда вы видите конфеты еще до того, как вы к ним потянулись. Этому наше подсознание тоже можно научить. Возможность включить автопилот – это главное, чем нам может помочь подсознание. Но можно ли полагаться на этот порыв? Можно ли или нужно ли автоматике доверить какую-то часть рутинной работы? Способен ли я, к примеру, не задумываясь водить машину? На самом деле доверять подсознанию можно и нужно, потому что лучше, чем наше с вами тело, никто не умеет действовать автоматически. Доверяем же мы телу такую ответственную обязанность, как ходьба. А я вижу на улице людей, которые еще и в плеере ходят, не глядя. Прямо какая-то летучая мышь с плеером, которая летает без помощи зрения, сканируя пространство внутренним эхолотом, который отражается от стен. А человеку даже такого эхолота не нужно, потому что он и без него ориентируется в пространстве. Наше подсознание в смысле автоматизма очень сильно недогружено. Оно может выполнять гораздо больше работы без нашего участия и совершенно необязательно его контролировать на каждом шагу. Наоборот, вы наверняка сталкивались с таким эффектом, когда пытаешься сознательно делать все правильно, а результат получается обратный. Например, вы поздно ночью возвращаетесь домой и хотите тихо прокрасться в свою комнату и никого не разбудить. Общеизвестно и многократно проверено, в этой ситуации вы задеваете за все возможные углы. за который только можно задеть, хлопаете дверью, которая вообще никогда не закрывается, сталкиваете вещи, которые установлены стационарно, и фоном падают зонтики, сумки, посуда. В общем, то максимальное количество шума, которое можно произвести, вы и производите. Не мудрено, что незаметно прокрасться вам не удается. Это означает только то, что когда мы переводим на ручное управление функции, которые обычно исполняются в автоматическом режиме, мы с ними не справляемся. Потому что, как мы уже говорили раньше, сознательно мы можем уследить лишь за семью приборами плюс-минус две единицы. Поэтому не надо пороть горячку, а надо спокойно оставить бессознательному его обязанности. Правда, если вы волнуетесь и непременно хотите контролировать хоть что-то, тренируйтесь. Чем больше вы будете тренироваться, тем больше вы сможете себе доверять. Но контролировать абсолютно все не получится, Мало того, этого и не нужно. Это лишняя работа. Вот говорят, держи себя в руках. А это вообще у кого-то когда-то получалось? Почему-то сплошь и рядом, когда человек пытается держать себя в руках, его хватает совсем ненадолго. Все тренинги по стресс-менеджменту направлены как раз не на то, чтобы сознательно контролировать свое поведение, а на то, чтобы выработать автоматизм. Парадокс. Чем хуже, тем лучше. Чем более расслаблен организм, тем более сконцентрированным чувствует себя человек. Что у трезвого на уме, то у конгруентного на языке. Есть чудесный анекдот про двух психоаналитиков. Один рассказывает другому. «Со мной вчера произошла ситуация почти по Фрейду. Я пришел домой, смотрю на свою жену и хочу сказать, «Дорогая, я так рад тебя видеть. Давай проведем этот вечер при свечах». А вместо этого неожиданно для себя говорю, дура ты мне всю жизнь испортила что подсознание подвело почему происходят такие ситуации если наше бессознательное такое умное почему мы иногда что то ляпаем не в попад а в подпитии способны потерять тот самый пресловутый контроль над собой и брякнуть то что обычно тщательно скрываем то что обычно у трезвого на уме кстати у маленьких детей таких оговорок почему то не бывает они появляются намного позже как раз от того что мы взросле разучиваемся жить в мире и согласии со своим бессознательным и не прислушиваемся к нему. Если же мы научимся его слышать, общаться с ним, с нами будет происходить гораздо меньше таких казусов. В психологии есть понятие конгруентности, которое означает соответствие. Когда человек симметричный, когда его сознательные действия соответствуют бессознательным желаниям, его можно назвать конгруентным или целостным. И тогда все его оговорки и описки не означают двойного дна. То ли дело другой человек, внутренне расщепленный, с кучей проблем, подавляющий какие-то желания, пытающийся казаться не таким, каков он есть на самом деле. Такой человек может хотеть сказать одно, а его подсознание выдаст что-то совсем противоположное, как у нашего психоаналитика из анекдота. Так что же получается? Психоаналитик не удержал себя в руках? Не уследил? Как уже было сказано, невозможно уследить за всем. Когда твое внимание переключается куда-то еще, ты начинаешь говорить и действовать на автопилоте подсознания, которое по определению не умеет обманывать и держать себя в руках. Что же делать? Победитель невероятного. На самом деле, наше подсознание не только предельно искреннее, но и очень мудрое. В нем есть ответы на многие вопросы. В частности, Там хранится вся информация о наших подлинных желаниях, о наших действительных намерениях, даже если нам удается обмануть на этот счет не только окружающих, но и себя самих. В психологии считается, что не бывает бессмысленного поведения. То есть не у всякого поведения есть смысл, но у всякого поведения есть цель. Мы абсолютно ничего не делаем просто так. Другое дело, что цель может быть неосознаваема, она может не совпадать с той, которую мы в данный момент для себя сознательно ставим. Вы считаете, например, что для вас сейчас самое важное — написать отчет, а подсознание говорит, ничего подобного, для тебя сейчас самое важное — выспаться, потому что ты последние три дня перегружаешь свою психику, и поэтому я тебе не позволю встать рано по будильнику и пойти на работу. И сколько бы вы утром не взывали «Вот подлое бессознательное, вот подлое тело, ну-ка вставай немедленно!» Ваш организм говорит, не встану, пока не высплюсь. Я тебя не выпущу на работу, говорит ваше бессознательное. Можно игнорировать эти сигналы, но представьте, что ваше подсознание — это другой человек внутри вас, живой, такой же, как и вы, только не умеющий врать, как ребенок. Представьте, что он вам что-то говорит, а вы пропускаете его слова мимо ушей. Каково будет его следующее действие? Он будет говорить громче. Вы можете опять продолжать делать вид, что вы его не слышите. Ребенок в этой ситуации начнет дергать нас за коленки, хватать за руки, чтобы привлечь наше внимание. Подсознание себя ведет примерно так же. Если вначале мы не замечаем его намерений, в конце концов оно заставит нас заметить себя. Причем учтите, намерения у него самые лучшие. Оно стремится в любой ситуации поддерживать вашу жизнедеятельность, вашу целостность, вашу способность работать и общаться, заниматься творчеством и развиваться, ваше нормальное состояние здоровья. И ради того, чтобы обратить ваше внимание на какие-то нарушения в вашем же образе жизни, в образе мыслей, подсознание может пойти на все. Но не сразу, а очень постепенно. Так сначала этот человек внутри вас будет просто спрашивать, «Может, не надо горячиться?» Может, не настолько все критично. Может, как-то можно сделать все по-другому и мирно разрешить проблему. Если вы проигнорируете эти сомнения как глупые мысли, ваш внутренний помощник на следующее утро просто-напросто не даст вам проснуться вовремя. Если вы преодолеете себя и в этот раз, и все-таки поступите по-своему, в следующий раз он скажет «Ну хорошо, а есть ли какая-то объективная причина, по которой ты можешь не пойти на работу?» о? Тебя удержит дома больная голова. И утром вы неожиданно для себя просыпаетесь с дикой головной болью. Но вы по-прежнему ничего не хотите слышать. У вас важная деловая встреча, которую вы не можете отложить. Поэтому вы пьете лошадиную дозу болеутоляющих таблеток и все-таки отправляетесь на работу. Да, сокрушенно говорит подсознание, — «фокус не удался. Меня опять не услышали». Что бы вы сделали дальше на его месте, чтобы удержать вас дома? Отключили бы ноги или спину. Но в таком случае не удивляйтесь, что однажды утром вы не сможете разогнуться, и каждое движение будет отдаваться болью во всем теле. Или что вы упали и на ровном месте сломали ногу, и врач заковал вашу ногу в гипс на целый месяц. Вы можете начать кашлять, если речь – это ваш основной рабочий инструмент. У вас могут распухнуть суставы на руках, если вы по 18 часов не встаете из-за компьютера или же резко упасть зрение. В итоге этих мелких пакостей ваш внутренний человек своего все равно добьется и все-таки уложит вас в постель. Другое дело, что пришлось прибегать к силовому решению там, где не удалось мирно договориться. И если две недели назад все началось с переутомления, которое лечилось просто отдыхом, то закончилось все госпитализацией, которая надолго лишит вас. полноценной жизни. Также некоторые, например, не хотят признаваться себе, что их не устраивает работа. Вернее, человек раз и навсегда решил, что она его устраивает, заставил все внутренние голоса заткнуться, и никакие доводы не могут его переубедить. Помните анекдот, в котором стареющий актер, блеснувший в юности в нескольких фильмах, а потом ушедший в тень и уставший ждать своих звездных ролей, в конце декабря сидит в комнате, обклеенные старыми афишами, когда вдруг раздается звонок. «Здравствуйте, это вас беспокоит из Голливуда. Помощник Стивена Спилберга. Мы хотим пригласить вас на пробы». «Какие пробы? Какой Голливуд? У меня сейчас самые елки!» Почему-то я не уверена, что он успешно поработает на этих елках, ведь у него внутри может произойти целое восстание. Его внутренний человек, который мечтал всю жизнь о шансе и о настоящей работе, будет мстить деловому прозаическому внешнему, И не исключено, что со словами «так не доставайся же ты никому» ни одной елки провести ему не даст. Уж наше бессознательное знает массу способов проделать это. Учтите, в наших с вами конфликтах оно всегда выходит победителем. Гоша, он же Гога, он же Георгий Иванович. Какой ужас, там внутри кто-то есть. Как говорится, кто здесь? Действительно, человек от природы – существо целостное, но он живет в социальном мире, и еще когда он растет, у него появляется масса ролей. Даже у ребенка есть мама, папа, бабушка, учительница или воспитательница. «Мама, я разбил твою самую лучшую вазу», скажет однажды такой ребенок. Мама ответит, «Ну, ничего, сынок, сейчас мы ее склеим, никто ничего и не заметит». Потом приходит папа, который кричит, «Ах, ты безрукий идиот! Как ты разбил эту вазу, рассказывай! И Я играл в мяч! Ах, ты дома играл в мяч! Я же тебе этого не разрешаю! Будешь наказан!» Тут появляется бабушка, которая говорит «Не слушай этих родителей, они тебя не понимают, они забыли, что сами когда-то были маленькими. Пойдем, я тебе дам конфетку». Когда ребенок приходит в садик и все это рассказывает, его выставляют на посмешище и делают вывод «Меча ему не давать!» Такое большое количество странных, непохожих реакций на один и тот же поступок порождает у человека нет, не шизофрению, а недоумение. Ему совершенно непонятно, на что ориентироваться, это хорошо или это плохо. Но напомню, наше подсознание очень умное, оно приспосабливается, потому что вообще его основная задача приспосабливаться к окружающему миру всеми возможными способами. Поэтому... Оно просто порождает внутри нас несколько, как это называется в психологии, субличностей. Даже ребенок учится играть несколько ролей, тренируясь понимать, как с кем себя надо вести, чтобы избежать неприятностей. Он понимает, как себя надо вести с мамой, как себя надо вести с папой, как себя надо вести в школе. Он уже думает об этом с позиции своих выгод. Он очень быстро к этому привыкает, тем более это умение ему потом пригодится в жизни, и все эти роли. живущие внутри человека, не всегда сосуществуют мирно. Как же маме я буду говорить правду, а папе наоборот? Когда правду говорить нельзя, что же делать? И в критических случаях эти действующие лица внутри нас начинают вести диалоги, и все собеседники имеют свои точки зрения на предмет, свои ценности, свои моральные установки. Обычно человек не обращает внимания, что там внутри него происходит. Он живет не задумываясь. как веточка по реке плывет. Но если копнуть глубже, окажется, что внутри есть масса разных субличностей. Например, Иван Палыч – нормальный взрослый человек, руководитель отдела. Но на самом деле это не один Иван Палыч. Кроме начальника отдела, это будущий топ-менеджер, который ведет себя совершенно по-другому. Также это строгий папа, он же шкодливый младший брат, который всю жизнь соревнуется со старшим. В то же время он сын, вечно виноватый, и еще рискованный сноубордист. Еще в нем живет преферансист, который все просчитывает. Еще романтик, который под псевдонимом разражается в интернет-дневнике сентиментальными трогательными рассуждениями. Еще в нем живет мужчина-самец, который по весне оживляется и смотрит на все красивые ноги. Еще заботливый муж, и все это одновременно. И вот представьте себе, что у него происходит в голове, когда сидит наш Иван Палыч, допустим, на скучном совещании. Иван Палыч, менеджер, говорит себе, «Ну что, опять эту нуднятину сидеть слушать?» Придется терпеть. Будущий топ-менеджер включается. Нет, не просто терпеть, а еще смотреть, кто как говорит. Привыкай, а то вдруг придется такие совещания потом самому проводить. Вникай. Сноубордист уныло замечает, «Кому это нужно?» В то время как на горе такой снег лежит. Вот сейчас бы бросить все и рвануть в горы. Романтик же, пользуясь случаем, нажимает на клавишу ноутбука. Если я не могу поехать сейчас в горы, я, по крайней мере, могу об этом написать. Никто и не заметит. Тут же выскакивает шкодливый младший брат. А-ха-ха. Можно от имени старшего братца написать какую-нибудь гадость в форуме. Я как раз его пароль подсмотрел. Вот прикольно будет. Ну вот взгляд мужчины-самца падает на секретаршу. и он не удерживается от замечаний. Какую все-таки симпатичную девку шеф на этот раз нашел. Надо как-то к ней подкатиться. В этот момент дисциплинированный будущий топ-менеджер одергивает всю эту разношерстную компанию. А ну-ка, внимание, шеф говорит важные вещи. Тебе это нужно. При этом вступает отец, который вспоминает о проблемах в школе сына-подростка. Что же все-таки делать? Может и правда перевести в другую школу? Тут же подключается сын. Но школу выбирала моя мама, она хотела как лучше, и если я заберу оттуда сына, будет недовольна. Получается, я плохой сын?» Так постепенно и совещание прошло. Что осталось в голове после совещания, неизвестно. Причем это сама жизнь, рутина, ничего выдающегося. Когда же мы говорим о чем-то значительном, это отдельная история. Например, тому же самому Ивану Палычу предлагают на выбор несколько должностей, который на несколько ступенек выше, с большей ответственностью. В общем, то, чего он так хотел. Но вдруг хулиганистый младший брат начинает упираться с криком. «Я не пойду на эту должность, вы что, с ума посходили?» Его поддерживает сноубордист. «Если ты согласишься». «Мы гору за зиму увидим пару раз всего, этого никак нельзя допустить». «Будущий топ потирает руки». «Отлично, мы возьмем побольше нагрузки». Но тут вступает папа. Да у тебя времени на сына совсем не останется. Вообще парень от рук отобьется. И вот все вместе они начинают образовывать команду по противодействию. Они могут организовать все, что угодно, начиная от болезни, о чем мы говорили, и заканчивая очень распространенным явлением. Человек садится писать заявление, но таинственным образом никак не может его написать. То он делает ошибку, то сажает кляксу, то, наоборот, ручка не пишет, то бумага рвется, то его отвлекают, то он забывает, куда положил образец. Маленькая тихая революция свершилась. Может также оказаться, что немедленно, прямо сейчас, нужно поехать в сервис, проверить, что там такое с машиной, почему это у нее уже четыре месяца на холостых падают обороты. И сделать это нужно срочно, не откладывая больше. Или же сию секунду нужно в школу к ребенку, нужно позарез, больше не терпит. Можно ругаться на свое подсознание, но в случаях, когда не пишется, и не идется, может, наоборот, стоит его послушаться? Может, к нему нужно обратиться за помощью, как к советчику? Почему у меня не пишется заявление? Почему я не могу выдавить из себя эти слова? Что не так? Что меня не устраивает в этом проекте? В чем этот проект на языке психологии не экологичен? Чем он нарушает мою целостность? Внутренний голос плохого не посоветует. Итак, мы воспринимаем свое подсознание как друга, и, соответственно, действуем, исходя из того, что у каждого поведения есть какое-то позитивное намерение. Другими словами, все делается зачем-то. Если мы вдруг сами себе начинаем резко мешать, надо задать вопрос, какой цели добивается наше подсознание. Сделать это можно несколькими способами. Первый — спросить напрямую. Так вот взять самим собой и честно поговорить. «Дорогое подсознание, я понимаю, что ты чего-то хочешь для меня, причем хорошего явно». Априори подсознание вам плохого не посоветует. Оно по определению действует в ваших интересах. Оно на вашей стороне. Просто оно думает за всю систему в целом, а не только за ту отдельную часть, которая отвечает за карьеру. Дорогое подсознание, чего ты хочешь? В чем твое намерение? Может, оно давным-давно ждет этих слов и с удовольствием вам о своем намерении расскажет? Словами ли? Покажет вам на эту тему сценку во сне? или обратит ваше внимание на подходящую случаю цитату, реплику, которая необъяснимым образом даст ответ на ваш вопрос. Возможно, вы и логически в итоге додумаетесь, как Иван Палыч, который проанализировал «за» и «против» и решил остаться на прежней должности. «Да, зарплата, конечно, важна», — сказал он себе, «но для меня важнее иметь свободное время и не иметь столько ответственности, так что я останусь на прежней должности и просто буду подрабатывать на левых проектах». «Зато у меня останется время на гору зимой, я смогу отдыхать нормально летом, а не брать отпуск урывками, и, главное, буду уходить с работы свободным, а не уносить ее домой в голове». Впрочем, может наоборот. Иван Павлович скажет, «Я готов к повышению. Если я буду топ-менеджером, у меня будет больше возможностей ездить зимой во Францию или Швейцарию, и ради этих двух недель восхитительных шикарных каникул я готов пахать несколько месяцев». Но, увы, наше подсознание не всегда готово ответить сразу, потому что оно привыкло, что мы его задвигаем, не слушаем. Тогда есть несколько способов получить ответ. Например, написать сказку. Подсознание очень хорошо понимает язык иносказаний. Попробуйте сами сочинить историю про вымышленного персонажа, с которым происходило то, что происходит с вами. Причем не ставьте себе никаких рамок, а пишите то, что вам хочется написать. И если сказка написана, Ее нужно не только прочитать самому, но и дать прочитать друзьям. Причем им не обязательно оценивать ваше литературное дарование. Им просто нужно сформулировать, про что эта сказка. Еще можно нарисовать и перерисовать. Рисование — это тоже язык подсознания. Причем для рисования особых умений не требуется. Можно рисовать просто всякие цветные абстракции. Как есть и как вы хотите, чтобы было. И ваша задача — перевести одну картинку во вторую. Например, картинка про то, как вы не хотите, чего вы не можете принять, может оказаться темной и угловатой, колючей, а про то, как вы хотите, яркой, солнечной, красно-сине-оранжевой. Значит, вам нужно нарисовать несколько промежуточных, от темной к светлой, скругляя в процессе углы. Следующий метод — это работа со снами, с наведениями. На самом деле это очень интересный способ услышать свое подсознание. Да, я знаю, что на эту тему существует много литературы, но наша задача не обращать внимание на сонники, потому что эти плоды коллективного бессознательного в нашем случае не помогут. Нам нужно постараться запомнить свой сон и потом проанализировать его. Вообще вести дневник, куда в частности записывать все сны, это очень полезная практика. Можно смотреть, какие повторяются, что там происходит. Можно их сопоставлять с событиями, которые происходят в реальности, В племенах, приближенных к природе, вообще не разделяют сны и реальность. Считается, что все, что с человеком происходит, все важно. Поэтому если ребенок пришел к вам заплаканный, со словами, что за ним во сне гнался дракон, надо ему сказать, давай продолжим твой сон. Вот он гнался за тобой, ты проснулся. А дальше что было? Да дальше я развернулся и как бросил в этого дракона много-много волшебных стрел. И он разлетелся на мелкие кусочки. Но вот видишь, вовсе все не так страшно. Таким образом, доводя историю до завершения, можно приучить свой мозг работать в этом направлении. Приходит к психотерапевту женщина и, обливаясь слезами, рассказывает «Доктор, мне каждый день снится один ужасный сон. Я иду по коридору, дохожу до одной двери, хочу ее открыть и не могу. Я ее толкаю-толкаю, она не открывается, мне становится страшно». Я толкаю ее еще сильнее. Она все равно не открывается, а мне очень нужно ее открыть. Чем больше она говорит, тем больше заливается слезами. Психотерапевт говорит, ну хорошо. Попробуем погрузиться в ваш сон глубже. Опишите, что там вообще есть, что за коридор. Может, на стенах что-то нарисовано? Опишите дверь, как она выглядит, какие детали. Э, может, на ней что-то написано? Хм, да, действительно. Подумав, говорит женщина, там какая-то табличка есть. И что там написано? Написан номер кабинета, 46. А еще что? А еще написано. Тут она начинает истерически смеяться. Там написано? Открывается вовнутрь. Я твой страшный сон. Еще один анекдот. Одной женщине снится ужасный сон. За ней гонится дикий монстр. Она от него убегает, убежать не может, спотыкается, падает. и когда он над ней нависает, она кричит. «Ну что тебе от меня нужно?» «Не знаю, мадам», — отвечает монстр. «Это же ваш сон». Во сне могут содержаться все подсказки для решения, и дикий монстр появляется там явно не случайно. Если воспринимать сон как диалог с подсознательным, надо задать каждому персонажу несколько вопросов. Надо спросить, какое у тебя намерение и чего ты, как персонаж, хочешь в этой истории. «Не от меня. Какова твоя роль вообще?» Одной моей знакомой снился, например, такой сон. Она жила на большом острове, который ей принадлежал, и сажала маленький цветник на берегу моря. Она очень гордилась тем, что на острове была нефтяная вышка. Соответственно, она себя чувствовала маленькой королевой. Но в какой-то момент фонтан нефти во сне стал бить сильнее и разливаться по всему острову, угрожая ее цветам. Она пыталась защитить садик от нефти, и никак не могла этого сделать. Нефть хлестала все сильнее и сильнее. Она просила помощи, но все, к кому она обращалась, пожимали плечами. То, что нефти больше становится, это же здорово. Ты еще больше разбогатеешь. Это же хорошо, что нефть поперла. Она проснулась в слезах и попыталась понять, про что этот сон. Какие намерения были во сне у нее самой. Она, с одной стороны, хотела чувствовать себя богатой и успешной, с другой стороны, она очень дорожила тем что создала своими руками какие намерения были у острова намерение острова просто существовать в океане быть неподвижным и стабильным служить источником нефти и местом для разведения цветов какое намерение у фонтана с нефтью фонтан намерен бить еще выше еще сильнее и завоевать еще большую территорию какие намерения у садика в контексте сна садик во сне был намерен расти и тоже расширять территорию. И все женщина устраивала, пока нефть была под ее контролем, но оборудование устарело, и оно нуждалось в том, чтобы его заменили на более современное. Итак, спросила я женщину, о чем этот сон? «Ну, это понятно», — ответила она. «Фонтан с нефтью — это моя работа, которая дает мне много денег, это карьера, и с ней сейчас все замечательно. А садик — это моя семья. То, что случилось с нефтью, Это работа, которая вышла из-под контроля и стала занимать все больше времени, покушаясь на территорию. Тогда давай посмотрим, почему это все случилось-то. Потому что оборудование устарело. Что такое оборудование в твоем случае? А она как раз организовала собственную компанию и занималась ею. Оборудование — это те методы, которыми я руковожу. Я на самом деле делаю это по-старому и вообще не умею. На самом деле мне надо пойти поучиться, и таким образом на свою вышку поставить новое оборудование», сказала она и добавила. «Но как вариант я подумала, а не продать ли мне этот остров? Не купить ли себе просто садик? В самом деле, как оказалось, у нее была возможность продать свою компанию или отдать ее в управление кому-то, но она сказала, нет, я не хочу. Хорошо, давай попробуем мысленно закупить оборудование и установить его», решили мы с ней. Она так и сделала. Нефти стало еще больше, ей даже удалось увеличить поток танкеров, которые ее увозили. Садик тоже расцвел, еще пышнее. Она стала больше времени проводить с мужем, они начали ездить по миру. Поскольку она была сама себе хозяйка, она могла себе это позволить. В своем бизнесе она сделала две кардинальные вещи. Пригласила консультантов, которые провели оптимизацию управленческих процессов. И сама научилась организовывать свою работу так, что у нее свободного времени стало больше. Сон стал отправной точкой для того, чтобы понять все это. Итак, помните, на двери написано на себя. Вы удивитесь, но все решения уже имеются у нас в голове. Кто нам мешает, тот нам и поможет. Нам кажется, что у нас проблема, но на самом деле в ней же заложено и ее решение, если только покопаться в себе. Все эти ситуации нам и даются именно для того, чтобы мы их решили. Если бы бессознательное... не хотела с нами разговаривать, не надеясь, что мы можем их разрешить, оно бы не посылало нам никаких сигналов. Путь к целостной личности — длительная и сложная задача, которую люди решают годами, но начинается он с простого. Мы признаем факт, что бессознательное существует и имеет право голоса, его намерения позитивные, оно желает вам только добра. Нам надо просто прислушиваться к нему и с ним работать.